«Вы слышите меня? Что с вами?» Встревоженно спрашивал мастер Прант. Я стоял зижил дыше, вцепившись в столешницу обеими руками. Постепенно до меня дошло, что все уже закончилось. Больше не будет ни разносчиков чумы, ни приносящих смерть. «Да за что же мне такое?» Подумал я и ответил Пранту. «Ничего, все в порядке, мастер». Слегка загружилась голова. «К лекарю вам нужно юноша!» Покачал головой демон. «Вы почти пять минут стояли с закрытыми глазами, и я не знал, что с вами делать!» «Хорошо, хоть не пару часов!» Усмехнулся я. «Обязательно последую вашему совету. А сейчас мне нужно идти!» Кивнул я ему на прощание. И слегка покачиваясь, покинул помещение. Я сидел в тени невысокого дерева возле пруда, Около здания библиотеки, смотрел на спокойную воду и постепенно приходил в себя. Часы показывали около 12 до визита к Ильсана у меня еще было много времени, так что я никуда не торопился. В принципе, я уже узнал то, что мне нужно, но планы решил не менять. Информация лишней не бывает, и с отцом лекаря поговорить необходимо. Что я имею на сегодня? Знание того, что Крейт – проклятое Ахриманом варварское княжество, состоящее из двух провинций. И кучу вопросов. Во-первых, у варваров не должно быть княжеств. Они живут родами или племенами. Суть одна. А открывать Вики и смотреть, как живут варвары, было лень. Может, Прант ошибся? Нет. НПС не ошибаются. Он бы просто промолчал. Ладно, примем как должное, не будем заморачиваться. Решили варвары основать княжество, ну и хрен с ними. Во-вторых, чего бы это Хриману проклинать такую немаленькую территорию? Нет, что он может это сделать, я не сомневался. Он тут практически равен богам. Но в чем смысл? Выгнал светлых. Но проклинать-то зачем? Даже если он как-то узнал, что светлые где-то спрятались, получается нелогично. На них-то его проклятие не подействует точно. Может быть, это как-то связано с деятельностью местного правителя, которого лисы и маги Альтуса благополучно упокоили? Что-то там было про отрекшихся и проклятых богов. Вторая версия звучит убедительнее. Все равно, пока не доберусь до архивов, ничего не знаю, Если только отец Эльсана что-нибудь не подскажет. В-третьих, причина взрыва и пожара в Западном Крыле мне известна. И по дороге к архивам меня ждет веселая прогулка по двум этажам. О том, что я повстречаю что-то очень уж страшное, я не переживал. Ведь там, по словам Пранта, до меня уже побывали маги, которые выносили свое оборудование. Пока есть время, нужно сходить и взглянуть одним глазком на эту разрушенную дворцовую часть, благо тут недалеко. Добрался я туда минут за десять. Прошел через небольшой уютный парк с фонтаном и несколькими скульптурными композициями, обошел казарм оказался в искомом месте. Вокруг никого, лишь пара садовников сотни метров от меня выравнивает газоны. Никаких разрушений я вокруг не заметил. Длинная одноэтажная пристройка с одной единственной дверью». Хотя даже неопытному глазу было видно, когда-то это строение было выше на несколько этажей, как минимум. Слишком уж нынешний дизайн выбивается из общего стиля. Я остановился около большой металлической двери. Инстанс от 80 до 85 уровня. Да, в ближайшее время ответов на свои вопросы я не получу. Может быть в какой-нибудь игре и возможно в одиночку пройти подземелье, которое на 10 уровней выше, чем твой персонаж. «Но я таких игр не знаю. Учитывая то, что мобы в инстансах примерно в два раза сильнее обычных, и, как правило, находятся в группах по 3-5 особей, сюда надо возвратиться, когда я буду минимум сотого уровня. Да и то не факт». «Как там, — сказал Гирит, — мелочь всякая. Мыши, крысы и собаки». Но для него так, конечно, мелочь. А вот для меня...» «Я поюжился, представляя мышей 85-го уровня. Пожал плечами». Разочарованно вздохнул и пошел искать дом лекаря. «Для того, чтобы найти место жительства знакомого демона, мне пришлось обогнуть территорию храма всех богов. Проходя вдоль белых кирпичных стен, я подумал, что неплохо бы заглянуть в сам храм. В мире, где боги являются реальной силой, посещение места, где можно напрямую обратиться к этой силе, является делом полезным. К тому же одна богиня уже относится ко мне благосклонно». Решено. После визита к Ильсанну зайду в храм и пожертвую денег сетаре, А вдруг впоследствии мне что-нибудь перепадет? Ограда храма закончилась, и я оказался на нужной мне улице. Большой трехэтажный дом, где проживала семья лекаря, стоял в глубине сада, и с дороги его почти не было видно. Я толкнул скрипнувшую калитку и пошел по усыпанной мелким гравием дорожке. Во всем вокруг чувствовалось присутствие женской руки. Тщательно подстриженные кусты сирени, возле которых на аккуратных, обложенных декоративными камнями клумбах цвели нарциссы и тюльпаны, небольшой бассейн на газоне, среди фруктовых деревьев белеет мраморная статуя девушки с кувшином. Дверь мне открыла пожилая демонесса в белом переднике. «Вы, наверное, Криан, о котором предупреждал молодой господин», — подслеповато щурясь сказала она, и дождавшись моего утвердительного кивка... Посторонилась, пропуская. «Я сейчас позову его. Подождите, пожалуйста, здесь!» Кивнула она, настоящий неподалеку от входа кожаный диванчик. Я поблагодарил женщину. Сел и стал ждать мага, рассматривая причудливые растения в катках. «Это вы, Криан?» На ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, положив руку на перила, стояла девочка в бледно-розовом платье с аккуратным бантом того же цвета украшающим хвост около его кончика да леди я поднялся с дивана и слегка наклонил голову в приветствии Девочка сбежала по лестнице вниз подошла сделала книксон и внимательно глядела меня с ног до головы на вид ей было не больше 13- 14 лет глаза ее горели любопытством я вельда сестра рея а что такое леди это у вас там наверху так говорят женщинам а вы расскажете как там? «Рея?» – переспросил я. «Да, Рейдар Ильсан, мой брат. Спасибо вам, что спасли его». «Понятно», – улыбнулся я. «Да, вы правы. Леди – это уважительное обращение к женщине, а наверху примерно так же, как и здесь. Интересно?» «Вельда, не смущай нашего гостя». Мягким голосом произнесла женщина лет сорока, одетая в домашнее платье, сшитая из покрашенного льна. Чуть позади нее стоял улыбающийся Эль-Сан. «Даресса Эль-Сан!» представилась она и протянула руку для легкого пожатия. «Как вы поняли, я мать этого молодого человека. Очень благодарная вам за его спасение». «Да, право, не стоит». Засмущался я. «А у вас есть дети, Криан?» «Нет», – ответил я и с грустью подумал, что теперь, наверное, их никогда и не будет». Хотя, кто знает, может, РП-17 ввел и такую функцию. «Вот когда появится, вы меня поймете», – улыбнулась она. «Муж будет к обеду. Стол накроют через полчаса. Не опаздывайте. Дети, покажите гостю сад». Она почему-то строго посмотрела на дочь, кивнула мне и удалилась. «Пойдем», – позвал меня маг, одетый в черные шелковые штаны и оранжевую рубаху на выпуск. «Так, тебя зовут Рей, спросил я его, когда мы вышли на улицу. «Да», – хмыкнул он, – «но я привык, что в отряде меня называют вторым именем. Если тебя не очень интересует эта трава…» – кивнул он в сторону клумб. «Пойдем сразу в беседку». «Вот я маме расскажу, что ты ее цветы травой называешь!» – погрозила брату пальчиком Вельда. «Мне очень страшно», – улыбнулся Мак, указал на сестру и добавил… У Вильды сейчас каникулы, она усердно помогает маме с выращиванием разнообразных форм местной флоры. Правда, усердие ее под сомнением, но мама считает выращивание цветов подходящим развлечением для молодой девушки. «А сам-то что, никогда не сажал цветочки?» – ехидно парировала Вильда и показала брату язык. «Было дело», – не стал спорить Рэй. «Криан, а какая она, Схиарта?» – спросила меня Тифлингеса как только мы уселись на скамейках в небольшой беседке, стоящей среди фруктовых деревьев. «Да, расскажи», – поддержал сестру брат. «А то я видел только то, что от нее осталось». «Молодая женщина в темной одежде», – поведал я им. Она висела над полом, расставив в стороны руки. Сначала мне показалось, что все это просто сон. Что-то ее останки были не очень-то похожи на женские. Нахмурился мак такое она стала после гибели нескольких личинок. «Как интересно!» Восхищенно прошептала девчонка. «Тварь из серых пределов!» «Ее брата чуть не сожрали, а ей интересно!» Хмыкнул Тифлинг. «Так не сожрали же!» В тон ему ответила сестра. «Слушай, Рэй, а где тут у вас можно комплект брони купить? А то из этого я скоро вырасту». «Хорошо, хоть шлем снял». Улыбнулся тот, вспомнив, как я пытался нацепить подаренную им серьгу. «Броню лучше заказать у Крайона. Он только на заказ работает. Но лучшего мастера в городе нет». Пожал плечами маг. «Только он не у каждого заказ возьмет. Но ты попробуй. Может быть, повезет? Дай карту. Отмечу его мастерскую». «Я бы с тобой сходил», – вздохнул Тифлинг, – «отмечай на карте нужное место». «Но у меня важные дела в пригороде. Сегодня вечером уезжаю на неделю». «Важные дела зовут Италой», – подмигнув мне, сдала брата Вельда. «У них красивые карие глаза и длинные каштановые волосы». «Эй, предательница!» – глядя на невинно моргающую сестру, воскликнул возмущенный маг. Я не выдержал и засмеялся. Несколькими мгновениями позже брат и сестра присоединились ко мне». Кайл Дар Ильсан совершенно не походил на одержимого алхимика, каким я представлял его себе до встречи. Длинноволосый широкоплечий тифлинг, одетый в строгий темно-синий камзол, в туфлях с золотыми пряжками напомнил мне капитана Блада с иллюстрацией, прочитанной в детстве известнейшей книжки, написанной еще в XX веке. Обидали молча в зале с большими створчатыми окнами на втором этаже дома. «За обедом нам прислуживали две молодые демонессы, делали они это быстро и незаметно. После обеда хозяин дома пригласил нас с Рэем к себе в кабинет для разговора. Заметив умоляющий взгляд дочери, со вздохом позволил присутствовать и ей. Девочка, видимо, была любимицей отца, и, как это случается в таких случаях, могла вить из него веревки. Я поблагодарил хозяев за вкусный обед и последовал вслед за остальными». Кабинет отца Рея находился на третьем этаже здания и представлял собой большое, со вкусом обставленное помещение. Вдоль стен стояли шкафы с книгами, над мраморным камином висело большое овальное зеркало, потемневший от времени деревянный пол, застелен коврами. Главная часть кабинета – огромный письменный стол, который стоял у окна, выходящего в сад. В углу кабинета я увидел небольшой столик с различными склянками, стоящими на нем. По всей видимости, переносная лаборатория. Дар пригласил нас рассаживаться в кресло вокруг овального деревянного столика. Заметил мой взгляд, направленный на висящий на стене меч со щитом. Пояснил. «В молодости мне пришлось послужить, как и любому из нашего рода». Говоря это, Тифлинг достал из ящика на стене бутылку странной формы и три бокала. «Не знаю, знаете ли вы, что у Рея три брата». Старший управляет нашим заградным имением, он уже закончил службу. Два других служат в Первом Легионе». По кабинету распространился приятный запах выдержанного вина. Я отпил глоток из своего бокала. Похоже на шабли, но во вкусе есть что-то особенное. «Это с нашего виноградника», – прокомментировал Рэй. «Очень приятный вкус», – похвалил я напиток, который мне и правда понравился. «Уважаемый Кайл дар эль я хотел бы...» «Криан, тут все свои», — улыбнулся хозяин дома. «Давайте без этих вот условностей. Просто Кайл. Хорошо?» Я согласно кивнул. Достал все оставшиеся у меня пузырьки с фрагментами глаз Хиарты и выставил их на стол. «Возьмите». Рей сказал, что это достаточно востребованные в алхимии ингредиенты. «Узнаю друзей своего сына». Покачал головой Тифлинг. «Как вы думаете, сколько это стоит? Последнюю схиарту убили пятьдесят лет назад. Простите, но я не могу принять такой дар. Несколько мензурок я у вас куплю, а то, что останется, рекомендую отнести в Центр Исследований. Там вам неплохо заплатят». «Кайл, вы же сами сказали, что тут все свои». Я поставил недопитый бокал на столик, откинулся в кресле и сложил руки перед грудью. Доспех я снял еще перед обедом, неудобно как-то в латах сидеть за столом. А одежда, подаренная мне Троиз, выглядела не хуже одежды, встреченных мной в городе Тифлингов, которые по умолчанию являлись благородными. Поэтому я совершенно не стеснялся своего внешнего вида. «Стоимость этого...» – я кивнул на на столе 18 мензурок – «Вещь относительная. Для меня это не стоит ничего. Для вас, возможно, целое состояние. Но скажите мне, во сколько вы оцениваете свою дружбу?» «Моя дружба стоит дорого. Но вы уже заслужили ее, как расположение всех членов моей семьи. Так что вы можете рассчитывать на любую помощь с моей стороны и без этого». Кивнул на мензурке упрямый тифлинг. «Пап, Криан сказал, что ему нужен комплект доспехов, подала голос до этого тихо сидевшая в своем кресле Вельда. «Ты же знаешь мастера Крайона?» «Это совсем другое дело», – улыбнулся ее отец. «Старый гном сдерет три шкуры за свою работу, если вообще согласится ее выполнять. Хотя, конечно, оно того стоит. Но вопрос решаем. Криан, я напишу записку мастеру, у нас с ним свои дела». «Бесплатно сделать комплект у вас все равно не получится, но я думаю, цена упадет примерно наполовину». «Гном?» – от удивления я подался вперед. «Тут что, гномы есть?» «Вы же знаете историю появления нашей расы?» – пожил плечами Тифлинг. «В армии светлых богов были все разумные представители мира. Конечно, сейчас многие внешние различия стерты, но вы же ходили по городу». Неужели не заметили некое восходство демонов с другими расами Аркона? Ну а мастер Край, он вылитый гном. Он даже бороду отпустил для большего сходства. Хотя это странно. Я никогда не видел гномов, но много читал о вашем плане. Что странно? Спросил я. Раса гномов – раса мастеров. Они лучшие в горном, кузнечном и ювелирном деле. Ведь так? Тифлинг посмотрел на меня, ожидая подтверждения. Я кивнул, не зная, куда он клонит. «Давайте рассуждать логически. Металл нужно добыть, переплавить и так далее. Поправьте меня, если что-то не так. Вот вы, Криан, когда-нибудь были в плавильном цехе?» Я отрицательно покачал головой. «Там жарко. Очень жарко!» А теперь объясните мне смысл отращивания бород до пояса. Любой уголек или капля раскаленного металла и половины твоей бороды уже нет. Вы, кстати, обратите внимание на бороду Крайона. В каком она состоянии? Это лишний раз подтверждает мои догадки. Впрочем, мы отвлеклись. Вы уже что-нибудь узнали по интересующему вас вопросу? Я пересказал Кайлу свой разговор с архивариусом и поделился желанием проникнуть в старые архивы. Тифлинг некоторое время раздумывал. Креан, что вы знаете о дважды проклятых?» «Практически ничего. Пожал я плечами». Вил и Сират – два темных бога. Вил бог мучений и мучительной смерти. Сират – бог ненависти». Армия Вилиала вторглась в Карн со стороны Даркана и пошла к Вайдаре, грамя по дороге людские графства. Неподалеку от Фертана, города в Дарском графстве, произошла первая битва. Против армии захватчиков вышли несколько светлых богов и объединенная армия людей и орков, которые забыли вражду перед лицом смертельной угрозы. В тот день армии Вила и Сирата ударили светлым в тыл. Из фертанской битвы вырвалась лишь тяжелая рыцарская конница герцогов и легкая орчья кавалерия. Уже потом, в Саакумской битве, армии этих двоих покинули поле боя, оголив тем самым левый фланг армии преисподней. Тифлинг посмотрел на меня. Я думаю, не нужно объяснять, почему Вилла и Сирата ненавидят все. Их прокляли сначала светлые, а потом Виляу... Вилиал... Задала вопрос Вельда, поуютнее устраиваясь в кресле. «Можно сказать и так». Кайл отхлебнул из бокала. «Боги не часто радуют нас своим присутствием. А эти двое чувствуют себя тут достаточно вольготно. Вы уже встречались с Каригой и с Хиартой. Есть еще великое множество подобных тварей, созданных дважды проклятыми» которые проникают в наш план из серых пределов. Но я о другом». Тифлинг поставил бокал на стол и откинулся в кресле. В княжестве Крейт армия Охримана обнаружила многочисленные доказательства того, что назвавшийся свободным владыкой Эрисхет был ставленником кого-то из дважды проклятых, а может быть и обоих сразу. «Скажите...» Какой правитель в здравом уме будет уничтожать своих подданных? И не просто уничтожать, а так, что ужаснулись даже видавшие виды каратели Верховного Владыки. «Выходит, Ахриман не знал об атаке Скарна? Его армия шла уничтожать этого Эрисхата?» – высказал я, давно пришедшую мне на ум версию. «Нет». Ахриману плевать на варваров и их самозванных владык. Хоть бы они и все друг друга уничтожили, он не пошевелит пальцем. Но кому понравится, когда на его границах хозяйничают темные боги с их непонятными замыслами? Я думаю, Верховный просто устранил возможную угрозу и проклял это княжество, чтобы там поменьше шлялось любопытных а светлые просто попали под горячую руку. Хотя это только мои домыслы. Пожал плечами Тифлинг. А кто такой Харт, которого все упоминают? Задал я мучающий меня вопрос. В Вике ни слова не было ни о каких Хартах. Бог обмана, воровства и злых шуток. У вас наверху его называют Белым. Понятно. Тут как на Земле в древности. Зевс и Юпитер, Марс и Орес – Одни и те же боги названы по-разному. «Кстати, Криан, у меня есть для вас дело. Вы же все равно пойдете в старые архивы. Так?» Я утвердительно кивнул, и Кайл продолжил. «Рядом с архивами есть лаборатория. Я обозначу ее на карте. В этой лаборатории должен был остаться старый перегонный куб. Бесполезная сейчас штука. Наука шагнула далеко вперед». Но этот куб сделал один из наших предков. Я бы хотел, чтобы он хранился у меня. А взамен я отдам вам, скажем, свиток с чарами для щита. Договорились? Вам доступно задание: возвращение семейной ценности. Тип задания: обычное. Принесите Кайлу дар Эльсано перегонный куб, сделанный его прадедом. Награда: опыт свиток с чарами для щита – средняя защита от стихий». «То, что надо. Мне как раз не хватает сопротивлений. Полностью это зачарование ситуацию не выправит, но это лучше, чем ничего». «Как я узнаю этот предмет?» – спросил я после того, как принял задание. «Небольшой куб из светлого металла». Кайл руками обозначил размеры. «Он там один такой, не ошибетесь». Его и оставили это потому, что посчитали хламом. Правда, нельзя не согласиться, что так оно и есть. Грустно вздохнул Тифлинг. Мы поговорили еще немного, и я поспешил откланяться. Мне еще хотелось успеть заглянуть в храм, занести послание к главе торговой гильдии. И чем черт не шутит, быть может, я успею заскочить в мастерскую и заказать доспех... Я подождал, пока Кайл напишет мастеру письмо, и тепло попрощался с ним и Вельдой, пообещав заходить почаще. Рэй проводил меня до калитки, еще раз посетовал на то, что ему нужно уехать, я посоветовал ему не заморачиваться и хорошо провести время за городом. Мы пожали друг другу руки, и я покинул гостеприимный дом. Немного подумав, я все-таки решил отложить посещение храма на завтра. Сегодня нужно постараться закончить дела. Я посмотрел на карту. Здание гильдии торговцев находилось между городским рынком и речным портом. Ну что же, навестим уважаемого Элдиза. Даже если его нет на месте, квест можно будет сдать кому-нибудь еще. В задании нет пометки «Лично в руки».